Глава шестая. Окрестности развалин крепости Волчьи врата. Князь Ромаданский, воевода полка правой руки. Воевода полка правой руки – одна из высших должностей Рукской армии. И Григорий Романович Ромаданский всю жизнь двигался к ней, начав свой путь далеко не князем и даже не сотником витязи, а всего лишь рядовым воинам из мелкопоместной дворянской семьи. Родительских средств не хватило даже на тяжелый доспех, как старшему брату, так что свою службу будущий полководец начал легким всадником на южном порубежье. И чего только не пришлось ему пережить за свою очень долгую и крайне насыщенную воинскую судьбу. Высокий, от природы физически мощный, а уж данную от рождения силу будущий ратник развивал с малых лет, Григорий обращал на себя взгляды не только молодых вдовиц, но и внимания командиров, что позволило ему в скором времени стать десятником. А уже во главе десятку он совершил свой первый подвиг. Возвращаясь из степного поиска, дозор Григория внезапно натолкнулся на отряд Торхов. Видать, кочевники сумели просочиться через разъезды Витязи и захватили богатый полон из неуспевших спрятаться селян. Воины обоих отрядов увидели друг друга одновременно. Вот только Торхов была целая сотня, а в дозоре лишь десяток ратников. И все же Рамаданский безраздуми бросил их в бой, посчитав, что лучше с честью погибнуть, чем безвольно смотреть, как угоняют в степь детишек дебаб. Да и такова была ярость удара русских ратников – сознательно пошедших на смерть, что торхи дрогнули. Не последнюю роль сыграл сам Григорий, срубивший обоих батыров беи и пополам до самого седла, разваливший знаменосца с Бунчуком. Предводитель торхов, неосторожно сунувшийся вперед, а чего бояться всего десяткратников? В страхе бежал от клинка великана Руга, сразившего телохранителя, а за ним потянулась вся сотня. Видать, и решили, что за малым отрядом врага следуют более крупные силы, раз сам бей улепетывает. В итоге полон ратники отбили, потеряв лишь трёх своих бойцов и порубив в отместку три десятка бегущих кочевников, разом потерявших всю свою свирепость. Этот бой стал началом стремительного взлёта Ромаданского, За десятком отличившемуся Витязю доверили Сотню, ставшую в скором времени самой боевой на всей линии. Да и что говорить, когда Сотник сам хват. Не умеющий жалеть себя Григорий не жалел и никого вокруг, а с детства, приученный отцом к постоянным тренировкам, он сесоки выжил из своих людей — но сделал из них действительно лучших рубак. И когда заполыхало на северной границе, когда свеи вероломно напали на торговые поселения и немногочисленные крепости у Студенного моря, воевода Ертаула, сторожевого полка, в числе лучших людей направил в походную рать и сотню Рамаданского. Здесь, на севере, Григорий вскоре стал известен не менее, чем на южном порубежье. Еще по приграничью, склонной к самостоятельным действиям, Рамаданский предложил воеводам использовать сотни легких всадников для беспокоящих клюющих ударов, на что и получил полное добро. Его отряд свеи прозвали призраками, ибо сотня Григория атаковала всегда внезапно, в капусту рубила своих жертв и успевала уйти прежде, чем на помощь врагу поспеет подкрепление. Впрочем, пару раз его ратники устроили грамотные засады и целиком истребили конные отряды Свеев, отважившихся на погоню. С тех пор никто этим неблагодарным делом особо не увлекался. А многочисленная, но не очень поворотливая армия северян оказалась, по сути, парализована из-за неспособности обеспечить себя фуражом и провиантом. Отряды добытчиков практически всегда поголовно истреблялись призраками, коих на деле было не менее 2000. Но самым известным сотником среди их командиров стал Рамаданский. Свиев удалось потеснить даже без решающего сражения. Их полководцы не решились испытывать судьбу в схватке, когда солдаты с месяц голодали. А Григорий получил неожиданное предложение – стать командиром впервые создаваемого в Рукском царстве рейтарского полка. Успевший оценить боевые качества свейских рейтар непосредственно в схватке и выделив для себя все их преимущества и недостатки, Рамаданский легко дал согласие. Да, прощаться с боевыми товарищами было ой как непросто, но в будущем воеводе впервые заговорил тщеславие и желание подняться выше, гораздо выше нынешнего положения. Ритарский же полк, набираемый исключительно из витязей, давал молодому еще полковнику, уже полковнику, Широкие возможности для личного роста. Полк был готов уже через год. И на маневрах, организованных специально для базилевса, продемонстрировал великолепную выучку и слаженность действий. Где интуитивно, где, используя древний опыт обучения латных всадников, ныне практически забытый, Рамаданский сумел подготовить рейтар, ни по боевым качествам, ни по слаженности действий, ничем не уступающих сферам. Пригодилось ведь детское увлечение сказаниями о древних катафрактах Востока. Базилевс пожаловал молодого полковника шубой со своего плеча и назначением в действующую армию. Заурцы вновь предприняли попытку пойти в наступление на юге. Эта война была скорой, но крайне кровопролитной. Могучая армия мамлеков легко прорвалась сквозь приграничные укрепления, неприступные для торхов, и устремилась вглубь страны. Молодой еще Базилевс Феодор, не имея времени собрать все дворянское ополчение, Лично двинул навстречу врагу самые боеспособные полки, базирующиеся рядом со столицей, по пути вбирая в войско всех способных держать оружие в руках. Но все равно на момент столкновения его рать раза в полтора уступала численности войска заурцев, вобрав в себя дворян лишь большого и передового полков. Битва была кровавой. Враг несколько раз накатывал на ряды вооруженных пиками крестьян и стройные порядки стрельцов и всякий раз откатывался назад, чередуя атаки на флангах а потом заурцы ударили прямо в центр Рукской рати, ударили массой панцирной конницы, сипахов, нацелив их на реющий стяг Базилевса. Бронированный клин кавалерий Мамлеков рассел пешцев, протаранил строй стрельцов и устремился к холму, где расположилась ставка Феодора. И у самого его подножия врубился в ряды единственного доступного резерва государя, ритарский полк Рамаданского. Сеча была жуткой, заурцы рубились бешено, лезли вперед, не считаясь с потерями. Сам полковник, искусный и могучий воин, фактически был изрублен саблями и уцелел лишь благодаря прочности доспехов доверного коня после смерти прикрывшего своим телом наездника. Но пока рейтары героически гибли у самой ставки, государь атаковал сипахов латными витязями, сняв их с обоих флангов. Двойная атака смешала ряды мамлеков, что привело к победе, ведь была уничтожена ударная сила заурцев. А наполовину задавленного, наполовину изрубленного защитника государя извлекли из-под коня уже вечером, и Базилев тут же на поле боя даровал еле пришедшему себя рамаданскому титул князя. Высший титул в иерархии царства. Непродолжительное время новоиспеченный князь обитал при дворе, однако даже воздух в дворце Базилевса был пропитан лизоблюдством и показным верноподданничеством. Прямой по натуре, привыкший к простому, пусть и грубому, зато честному обращению воинов, Григорий Рамаданский быстро затасковал. И мудрый не по годам Базилев, спустя не без сожаления, отпустил верного воина в приграничье, назначив воевода из сторожевого полка. Три года новоиспеченная воевода восстанавливал порушенное порубежье, налаживая систему разъездов, отстраивая городки и возводя новые остроги. Опыта и организаторских способностей воеводе хватало, и своему преемнику Ромаданский сдал южный рубеж еще более прочным, чем до вторжения заурсов. Действие Ритар в битве у Молоховой горы – Сражения, где отличился Григорий Романович, были высоко оценены Базелевсом. И хотя остатки его полка расформировали, по прошествии трех лет государь приказал создать сразу несколько подразделений. И не только рейтар, но и пекинеров, и мушкетеров, названных впоследствии полками нового строя. Кандидат для отладки службы в новообразованных подразделениях уже давно себя зарекомендовал. Таким образом, князь Ромаданский получил новое назначение, на этот раз помощником воевода полка «Правой руки», в составе которого формировались новые части. И вновь по прошествии двух лет государь отметил успехи князя, прочно закрепив за ним звание собственного любимчика. Но Григорий Романович действительно ни разу не подвел доверие Базилевса, и полки нового строя не стали исключением. Эти подразделения продемонстрировали высокую степень выучки и профессионализма офицеров и солдат. Что же... Князь ждал новое назначение, на этот раз он стал воеводой полка правой руки, командиром западной, граничащей с республикой Украины. Опытный порубежник, начинавший свой путь простым всадником, армаданский суд военной энергии приступил к налаживанию службы. При нем была введена привычная на юге дымовая сигнализация и налажена система патрулей. Гораздо больше, чем при предшественниках, тратилось время на обучение гарнизонов и расквартированных по городкам частей. Строились новые крепости, обновлялись старые укрепления. А три лета назад в республике началось восстание рогорцев, и вся западная граница с того момента жила в сиюминутной готовности к выступлению. Но приказ идти на помощь добившемуся независимости королевству государь отдал лишь два с половиной месяца назад. Пожалуй, этот поход стал самым сложным испытанием в жизни князя. Никогда до этого он не собирал под свою руку столь огромные силы в единый кулак, никогда еще не был ответственен за многие тысячи воинских жизней. Одно дело налаживать службу на укрепленном десятком крепостей кордоне, протянувшемся на сотни верст, и совсем другое — брать под свое начало всех его защитников, рискуя в случае неудачи оставить Родину без защиты. Ну а кроме моральных терзаний и смутного волнения, что может и не справиться, на Григория Романовича обрушилось множество неизвестных ему ранее проблем. Начать нужно с простого. 20 тысяч воинов потребно ежедневно кормить и поить, и желательно хотя бы относительно свежими продуктами. Не хватало еще эпидемий. И тянуть за собой гигантский обоз непрактично, продукты могут и пропасть, а скорость движения армии падает до скорости самой медленной и скрипучей обозной телеги. Ограбить местных жителей, настраивая население против себя, не только неправильно и бесчестно, но и государь строго запретил. В итоге пришлось идти на компромисс, выделив обозу сильное охранение и бросив вперед летучие отряды легких витязей, захватывать близлежащие продовольственные склады, расположенные в более-менее крупных городах и городках. И на местах у населения еду не отбирать и скупать, пусть и по дешевке, излишки провианта. Решение в данной ситуации далеко не самое глупое. Вот только обратной его стороной стало сокращение войска на целую четверть. Другой проблемой стали вдруг участившиеся случаи насилия над населением. Мародерство, грабежи и даже дезертирство. Никогда еще Рамаданский не сталкивался с подобными проблемами. Привык, что на границе ратники служат честно, селян не обижают. А тут вдруг такое. Нет, людей тоже можно понять. Паны никогда не отличались кротким нравом и во время войн могли запросто спалить захваченную деревню. Вместе с жителями. Или поставить вдоль дорог коле с насаженными на них ратниками, попавшими в плен, или по изнасиловать девок и баб, а потом жестоко их порубить. Это можно понять по-человечески. То, что загорелись поместья и давно уже обветшавшие замки шляхтичей. Да только вкусившие плоть беззащитных паночек и вдоволь пограбившие барское добро вчерашние честные ратники Начали запросто грабить и нищих кметов, без всяких раздумий задирать подолы простых девок и баб. Понятно, что мужья и отцы пробовали заступиться. Так ведь с косой и вилами, да плотинским топором против огнестрелов и сабель много не навоюешь. Но ведь были же потери среди ругов. А озлобившиеся, вкусившие невинной крови войны, с пугающей скоростью терявший человеческий облик, мстили селянам, сжигая деревни, где кметы посмели оказать сопротивление. А попутные грабили их, не пропадать же добру. За немногими и потерявшим над собой контроль потянулись и остальные вои. Словом, князю пришлось на деле убедиться, что дисциплина в походе – вещь правостепенная и архиважная. Ещё никогда ему не приходилось проливать кровь своих свои же, но когда потребовалось, Григорий Ромаданский пошёл на это без колебаний. Мародёров и грабителей ждала позорная смерть в петле, но на время похода князь позволил им принять более достойную – от клинков своих же товарищей. Причём, хорошенько подумав и взвесив все «за» и «против», Палачами воевода назначил самых отличившихся при грабежах, заводил стихийных вождей, пообещав не лишать живота взамен позорной работы. Многие, правда, отказались, но были те, кто решил купить свою жизнь казнями товарищей. Да, было и такое. Правда, никто из них не дожил до следующего утра, бесследно сгинув прямо в расположении частей, и никто уже не дознавался об их исчезновении. Князю было важно показать ратникам, насколько гнилая душа у тех, кто поднимает руку на безоружных, и вызвать у служилых не столько страх перед расправой, сколько отвращение и ненависть к таким людям. У него получилось. Воев проняло, и дальнейших случаев насилия над мирным населением удалось избежать. Вот только особо отличившиеся отряды и вовсе предпочли дезертировать, и чтобы не разлагать собственный тыл, Рамаданский был вынужден выделить летучие сотни витязей для истребления новоиспеченных разбойников, вчерашних соратников. А между тем легкая кавалерия была нужна воеводе как воздух ибо, вторгаясь в чужую землю, князь более всего уделял внимание разведке. Для него было важно без исключения все. И расположение населенных пунктов, и наличие противника еще не до конца в укреплений, способных послужить в бою. Легкие разъезды должны были обнаружить истреблять шляхетские хоругви, но главное не пропустить момента сближения с королевским войском. Вот только вместо армии Якуба, забравшейся вглубь герцогства разведчики, встретили тысячи рогорских беженцев, из уст в уста передающих одну и ту же страшную весть. Рагора пала под клинками заурцев, салтанат овладел землями по ту сторону каменного предела. Ошарашенный новостями князь срочно отправил гонцов к Базилевсу, прося инструкции в связи с изменившейся в корне ситуацией. Григорий Романович был уверен в необходимости дипломатических шагов, ведь теперь, учитывая заурскую угрозу, республика автоматически получала статус наиболее вероятного союзника а разоренная Рагора, наоборот, теряла всякую союзническую ценность. Между тем останавливаться воеводы не стал, и, приняв в расчет многочисленность выступившей за Урской армией, поспешил закупорить проход в горы. Не имея права заключать перемирие от собственного имени, князь был вынужден направить на север крупный заслон, закрепившись на удобном для обороны берегу в Латвии. Шесть тысяч пешцев при полусотне орудий и 2000 легких всадников витязи увел за собой товарищ воеводы, Родовитый, но того не менее разумный боевой воевода Андрей Шиян. Так что затыл Григорий Романович не беспокоился, а вот его собственное войско, увы, в значительной степени ослабло: 4000 панцирных конницы, рейтары латных витязей, 7 стрелецких приказов по 500 воинов в каждом, солдатский мушкетер и Пекинерский полк в 1500 бойцов до да пушкарей 500 на 70 орудий вот собственные все силы. Некоторые молодые воины пугались, когда слышали рассказы беженцев об огромной затмившей горизонт армии врага. Но сам князь знал, насколько велики глаза у страха, а потому справедливо оценивал силы заурцев максимум 1040 воинов. В четверо более, чем у него, но воевода занял оставшиеся от летней кампании полевые укрепления рогорцев, перестроенные лехами для обороны горного прохода. Их было нетрудно чуть обновить да расчистить, и Григорий Романович был убежден, что на этой позиции отобьется и от более могучего врага хватило бы продовольствия. Несмотря на собственную бережливость и расчительность, князь отдал половину обозы беженцам. Впрочем, почему отдал? Честно, продал. Ибо среди бегущих от врага жителей ему встретились жены бунтаря короля и его наследника, между прочим, мать и дочь. А с ними оказался золотой запас рагоры, вывезенный по приказу принесшего присягу лехам великого князя. Как же у них все запутано? Впрочем, когда и где в смутные времена было иначе? Так вот, все золотые запасы должен был быть потрачен на закупку провианта. Так что Григорий Романович, реально оценивая возможность потрясти еще лехских кметов, успевших собрать хороший урожай, заплатив к тому же полновесными золотыми и серебряными монетами, решил помочь бедствующим, не забывая, впрочем, о себе и о нуждах войска. И вот уже пять дней, как его рать стала непреодолимой стеной, заняв у многочисленное укрепление у развалин Волчьих врат. Князь ждал врага со дня на день, отправив сквозь горный проход, многочисленные разъезды, но сегодня они вернулись, и не одни, а с весьма необычными гостями. Вся жизнь, а в особенности события последних дней, пролетели перед глазами воеводы за несколько мгновений. Да, Григорию Романовичу нравилось вспоминать себя молодым, высоким, статным, могучим, грозой торхов и любимцев сдобных вдовушек, мечтавшим провести хотя бы ночь с настоящим богатырем. Но, увы, все в прошлом. Битва у Молоховой горы разделила жизнь князя на до и после ибо теперь многочисленные ранения дают о себе знать, с каждым днем все сильнее мучая некогда крепкого мужчину. Голова князя полностью облысела, а тело беспривычных физических нагрузок сильно раздобрело и стало рыхлым. Да, сдал бывший ратник, очень сильно сдал. Но а как же иначе, если на правой руке осталось всего три пальца, что с трудом держит саблю, а левый так вообще усохло после сечи? Как иначе, если ходит воевода всерьез, хромая на левую ногу и не может даже ровно встать, скашиваясь на бок? «Одно счастье, что в седле физические недуги не так уж и сильно бросаются в глаза, но как быть с болями во всем теле, особенно усиливающимся в непогоду?» Григорий Романович с грустной улыбкой поставил рок с хмельным медом на столешницу. «Да, он мучается, и содержимое сего сосуда давно стало одним из немногих средств, что притупляют боль. Но ведь он жив. Он жив, а многие, побывавшие с ним в бесчисленных схватках, давно уже легли в землю. А князь живет и даже радуется жизни» особенно своей золотовласой красавицы жене Ксении и маленькому комочку счастья, их доченьке Миле, любимицы воеводы. Да и государь не обделяет его ни вниманием, ни уважением, а уж как возвысился род рамаданских. И ведь может статься, уже ранней весной появится наследник. По крайней мере, повитухи, осмотревшие жену перед самым отбытием князя, уверяли счастливых супругов, что родится мальчик. Эх, лишь бы доверие государя не придать, лишь бы воев как можно больше всечь изберечь. сберечь. Да врага злого заклятого положить в землю этих самых гор. Зови. Пора! Откинувшись на спинку прочного походного кресла, Григорий Романович приготовился встречать гостей. Украдкой протерев лысину от обильно выступившего пота, что вы хотели, вес до обильной питье, он постарался придать лицу самое величественное выражение. Вошедший в княжий шатер довольно занятный. Старший, высокий, чуть суховатый мужчина с широкими плечами, узловатыми, жилистыми руками смотрит уверенно, держится независимо и даже слегка высокомерно. Его серые глаза напоминают две льдины, и даже воеводе стал не по себе, когда он поймал на себе их взгляд. Впрочем, виду Григорий Романович не подал и с удовлетворением про себя отметил, что этот гость старше его годами. Второй же – молодой мужчина, крепкий, с загорелым обветренным лицом и прямым честным взглядом, левая рука перевязана. В уголках его рта угадывается дружелюбная улыбка, но он также держится независимо, впрочем, и без лишнего самомнения. Обоих роднит ощущение внутренней силы, заключенных в телах и ищущей выхода. Хотя внешне простые воины в обычной походной, лёгкой и практичной одежде, но даже без намёка на какие-либо изыски. Да и их клинков, потёртые от частого использования, явно не походят на инкрустированные самоцветами рукояти парадных сабель и шпаг. И тем не менее оба вошедших представились королями. Молодой рагоры, а старый самой республики. Только вот монарх последний пока ещё борется за власть в охваченной усобице в Аршане. Свежее донесение от разведчиков. И здесь быть никак не может. Да и короля Рогоры, первого и последнего, недавно казнили в столице как опасного бунтаря. Или он умер в темнице. Впрочем, не все ли равно? Кто вы? Первым ответил старый. Я Эдрик Бергарский, в прошлом герцог и гетман юга, ныне провозглашенный войском король республики. Думаю, Григорий Романович, вы должны были о мне слышать. Я Аджий Корк, провозглашенный королем Когородом наследник, единственный уцелевший на сегодняшний день. После смерти в бою Торога Корга принял титул великого князя, но теперь присягнул ному королю республики и сам провозглашен королем Рагоры, подхватил молодой спутник Бергарского. Да уж, про героя Бородской битвы воевода полка правой руки был наслышан, и наслышан немало. А сколько тревог было связано с его назначением гетманом юга, особенно когда последний мобилизовал шляхту и привел в свои земли многочисленные отряды ланскныхтов. Нет. Григорий Романович был уверен, что эти силы копятся именно для вторжения в Рагору, но полностью исключать возможность нападения на царство было нельзя. А уж когда Гетман повел наемника в сторону рубежа князя, а после неожиданно пропал у отрогов каменного предела, тогда и вовсе весь полк был приведен в состояние полной боевой готовности. Да уж, заставил герцог воевода поволноваться. Что, решили воспользоваться ситуацией? Еще один ракаш? Лицо Бергарского мгновенно заострилось, а взгляд из ледяного стал ищущим, колючим. «Что значит, еще один?» «Ну как же?» Воевода позволил себе чуть расслабиться, безмолвно пережив еще один приступ боли. «Вы не знаете?» «В Варшане кипят бои, королевский дворец в осаде, мятежники бросают все силы на его штурм, пока брат королевы, герцог Алькар, спешит к столице с очередной кондоттой лансктыхтов». «Это шанс», — молодой король произнес эти два слова чуть слышно, но услышали все и, судя по раздражению, промелькнувшему в глазах Бергарского, он явно недоволен отсутствием выдержки у вассала. «Господин князь, вы знаете, что за нами по пятам следует войско Заурского султаната?» «А как вы думаете, что я здесь позабыл со своей ратью? Сколько их?» «На момент вторжения было порядка 40 тысяч воинов. Сейчас чуть менее 25». 000. «Это что же?» — в глазах воевода отразилось недоверие. «Вы хотите сказать, что Заурцы потеряли порядка 15 тысяч воинов в боях с вами?» Быть может, даже более, разом кивнули оба короля. Хм, пальцы князя поочередно опускаются на дерево подлокотника, выдавая охватившую его озабоченность. Ну а сколько людей осталось у вас? Мужчины переглянулись, но слово вновь взял Бергарский, как старший в паре гораздо более искушенный в подобных разговорах. Чуть меньше тысячи конницы в основном легкой, тысячи стрелков, столько же пикинеров-рагорцев, до да порядка трех тысяч простых пешцев с клинковым оружием. Шесть легких орудий и 10 средних крепостных с самодельными лафетами. За исключением гарнизона львиных врат все имеют изрядный боевой опыт. То есть около 4.500 закаленных в боях воинов и полутора тысяч среднячков. Это не так и мало, учитывая наши условия. Встретим их здесь и похороним все планы заурсов на прорыв». Старший король грустно покачал головой. «Боюсь, не получится». Григорий Романович удивленно вскинул брови. «Почему же? В каком смысле не получится?» «Не получится встретить врага здесь». «Сколько дней вы уже стоите на этом рубеже?» «Пять дней, но я не понимаю», — Бергарский с нажимом произнес. «Придется уйти». Летом крепость пытались братья и положили под ее стенами около шести тысяч воинов, которых в большой спешке захоронили, и уже хорошенько разложившихся. А поскольку земля здесь каменистая, а подвозы леса толком организовать не смогли, сейчас эта масса гниющих тел покоится в катакомбах под развальными замка. «Вы же понимаете, что раскормленные человечиной крысы в конечном итоге выйдут к людским кострам, принеся с собой черную смерть?» «Твою же!» — лицо воевода исказилось от гневного изумления. «Да как такое могли допустить?» «Слишком спешили», — злой хлестка отрезал Бергарский. «А теперь стоит поспешите нам убраться отсюда как можно дальше. И да, князь, прежде чем мы обсудим совместные действия против заурсов, я хотел бы решить вопрос о признании вами моего титула. «Я не уполномочен на подобные шаги», — спокойно ответил воевода, «и не уверен, что и государь поддержит очередного республиканского бунтовщика». «С какой целью вы пришли сюда?» На этот раз Григорий Романович перебил Аджей. Базилес отправил вас завоевать южное гетманство или принял подданство Рагора по просьбе короля Когорда? Или моей просьбе?» Воевода нехотя протянул. «Если вы принц Аджей Руга, то именно ваш гонец достиг столицы. Но теперь...» «Но теперь вы уже вторглись в республику, фактически вступив в войну». Однако Рагоры более не существует в привычном для всех нас понимании, а с юга напирает противник, угрожающий обоим государствам. В наших общих интересах заключение перемирия в самые короткие сроки, а в перспективе и военный союз. Но между тем, мы уже с полтора месяца назад отправили королю Якубу гонца с известным о вторжении за Урцу. Полтора месяца! Он был обязан собрать Харугви, коронное войско, гусари, и уже сейчас стоять здесь. А что вместо этого? Якуб не может обуздать даже собственную шляхту. Вы готовы доверить подобному союзнику прикрыть свой тыл или фланг? У нас с Седриком, кивок Сторнбергарского, уже готов план дальнейшего противостояния мамлекам с учетом участия Ругии. Территорию южного гетманства мы делим на три части. Северная остается в составе республики, спорные территории на востоке отходят в вашей державе, а примыкающие к каменному пределу земли, когда-то входившие в состав древнего княжества Рагоры, станут нашим обновленным королевством. Я приму протекторат обеих держав на время борьбы с заурцами и нашего собственного освободительного движения на манер гештанской конкисты. А республика и Рукское царство заключат военный союз на тот же самый период. Таким образом, непосредственно вам не придется сражаться с заурцами и иметь с ними общую границу. Достаточно будет лишь вашей поддержки. Именно Рогора примет на себя основную тяжесть борьбы с султанатом. Григорий Романович одобрительно кивнул. Что ж, мысль дельная. Я подробно изложу ее в своем послании Базилевсу и мы сможем. «Пока мы ничего не сможем, князь», — Бергарский подался вперёд, пристально смотря в глаза воеводе. «Ибо если Якуб останется королём, вы не получите от магнатов, что помыкают им, словно марионеткой, ни пяди земли. Они скорее погибнут под клинками заурцев, нежели поступятся своей спесью. Да и о новой рагоре придётся забыть. Паны не смирятся с самоуправством беженцев и потерей давно подельных земель». И именно сейчас, пока бурлит ракош, у меня есть шанс взять власть в свои руки и стать вашим союзником не только на словах, но и подтвердить свои обязательства на деле. Не понимаю, к чему вы клоните, господин король. Желаете, чтобы клинки моих воинов возвели вас на престол республики? Так тому не бывать. Я не пролью ни капли рукской крови за чужие интересы и без приказа базилевса. Хотите корону? Так идите и возьмите. В случае вашей победы я буду тут неподалеку, прикрою вас от заурсов, раз уж ваше войско не успело собраться, так и быть. Господин князь, Бергарский раздраженно качнул головой. Я не дурак и понимаю, что монарх, взошедший на трон при поддержке клинков союзника, тут же потеряет его, как только эта поддержка пропадет. Ну или не пропадет, а правителем он будет лишь номинально. Но мне не нужен ни ваш корпус, ни даже единственный полк. Только сотни панцирных всадников витязей и письменное подтверждение принятия вами меня как короля, а также заключения союза. Я а помнитесь! Лицо Григория Романовича сказал насмешливо презрительной Гримасса. «Союзы с другими монархами может заключать лишь базилевс. Как и признать их? Ты хоть понимаешь, король?» Новый титул бергарского воевода выделил особой издевательской интонацией. «Как важно подобное признание между монархами Срединных земель? Да из-за одной ошибки в титуловании может грянуть война, а ты предлагаешь мне, минуя государя, признать тебя королем?» Войны начинаются только тогда, когда агрессор готов к нападению не минуты раньше позволил себе вмешаться Аджей. Именно тогда даже ошибка в титуле может послужить формальным поводом, коих может быть сколько угодно, от неудовлетворенности торговыми льготами до прямого ультиматума о передаче спорной земли. А в крайнем случае можно и без повода обойтись, лишь бы была сила. Что касается вас, я слышал, что Базилевс человек трезвого ума, способный взвесить все за и против. Сейчас вы находитесь в состоянии войны с республикой, пусть столкновений еще не было, они рано или поздно начнутся. Между тем, Эдрих предлагает вам мир на почетных условиях, спорные земли и твердый союз. А я принимаю протекторат Базилевса и готовлюсь прикрыть вас обоих. Разве это не выгодное для всех нас решение? Однако оно выполнимо лишь в том случае, если мой старший товарищ и действительно сюзерен взойдет на престол республики. И сейчас даже легкая демонстрация вашей поддержки обещаний мира с Ругией, которую он принесет с собой в случае вашего согласия, будут весить очень много. Трезвомыслящие и шляхтищи поддержат кандидатуру Эдрика, Гвардии и наиболее боевитые дворяне тоже. Помимо ваших всадников, с ним пойдет и сотни моих людей. Это необходимо для демонстрации поддержки как с нашей, так и вашей страны. Я думаю, что этот будет очень весомый аргумент в споре за корону. В то же время, без вашей помощи ситуация может и не выправиться. И тогда, поверьте, вы будете вести борьбу на два фронта. Ибо армия республики не придет вам на помощь. Нет, Якуб или магнаты, поднявшие ракош, дождутся, пока вы с мамлеками измотаете друг друга в борьбе, а после добьют уцелевших. Конечно, вы можете сразу повести своих людей против Лехов, но тогда откройтесь для ударов в спину еще более опасно для всех нас, врага. Так что скажете, князь, Союз и военная поддержка уже с этой секунды или борьба сразу против двух врагов? Я скажу, угрюмо протяного воевода, что вы очень красноречивы, да не по годам. Поверьте, он не только красноречив, Бергарский позволил себе невеселую усмешку. Это юный наглец один раз умело способствовал моему поражению, один раз и вовсе сумел разбить меня в битве. Мы стали союзниками совсем недавно и не по доброй воле, и ненависть друг другу горела в наших сердцах гораздо дольше, чем приязнь. Но при любом отношении Аджей заслуживает уважения. Так что вы скажете, господин князь? Рискнете не на поле боя с клинком в руках, а на дипломатическом поприще, поставив гусиным пером лишь единственную подпись? Хм. Несмотря на кажущуюся логичность доводов этих двоих, Григорий Романович все же колебался, и колебался очень сильно. И дело было не только в том, что князя принуждали взять на себя полномочия самого государя. Многоопытный воевод был далеко не уверен в том, что знаменитый полководец железной воли будет предпочтительнее для Руги на республиканском троне, чем король-марионетка в руках многочисленных магнатов. В любой другой ситуации Григорий Романович определенно отказался бы поддержать подобный ракош, даже на самых выгодных условиях и при самых сладких посулах со стороны просящих. Но заурцы... Урцией... Султанат слишком явная и отчетливая угроза, гораздо более опасная, чем даже этот Бергарский во главе враждебной республики. И пока угроза завоевания мамлеками будет висеть над их головами, лехи действительно вряд ли рискнут нарушить союзнические обязательства. Лицо князя стало суровым, а кулаки сжались. Он принимал решение, и явно для себя непростое. И никто в этот миг не мог бы сказать по поводу обоих королей, которых, к слову, все это время стояли на вытяжку перед всего лишь воеводой, как сильно забились от волнения их сердца. «Да, только такие самоуверенные авантюристы, как вы, решились бы не только на ракош, но и провозгласить себя королями перед лицом войска». «Рискну предположить», — у Бергарского загорелись глаза, он уже понял, каким будет ответ. «Что и вы из той же породы людей?» Григорию Романовичу осталось лишь с невеселой усмешкой утвердительно кивнуть.